Приложение 5. Народные приметы. Январь. В Новый год сильный мороз и малый снежок, к урожаю хлебов. А если тепло и нет снега, к неурожаю. Зима снежная, лето дождливое, на Новый год небо звездное, к урожаю. Зима морозная, лето жаркое, если зимой в юге, летом не насти. Каков январь, таков и июль. Коли на Федула 5 января поднялся ветер к хорошему урожаю, Погода пятого дня первого месяца года предсказывает погоду ноября. Если 6 января день теплый, весна будет холодная, снег к урожаю. Вороны и галки бесперерывно кричат к метели и снегопаду. Если утром пищит синица, ночью морозы ударят. Вороны и галки вьются в воздухе перед снегом, садятся на вершины деревьев, к морозу, садятся на землю, жди оттепели. Снег идет большими хлопьями к ненастью и мокроте. Дым из трубы идет столбом к морозу, дым из трубы стелится по земле без ветра, к снегу или дождю. Кошка морду прячет к морозу, кошка стенку царапает к непогоде, кошка лежит брюхом кверху к теплу. Если в ночь на 13 января ветер дует с юга, год будет жарким и благополучным. С запада к изобилию молока и рыбы, с востока жди урожая фруктов. Если день 14 января, морозный и снежный, быть хорошему урожаю. Синие вечерние облака к перемене погоды. Курица на одной ноге стоит, к стуже. Курица хвостом вертит, к метели. Крутой месяц к холоду. Сережка у луны к пурге и морозу. Синие вечерние облака к перемене погоды. Луна светит ночью ярко или небо без луны усыпано яркими звездами. завтра будет ясный морозный день. Крещенские морозы. Хорошая и ясная погода предсказывает засуху летом, снежная и пасмурная, обильный урожай. Если 20 января туман над водой поднялся, хлеба много будет. Если 21 января дует южный ветер, будет лето с грозами, а если восточный – с обильным градом. Если погода 22 января солнечная, летом будет хороший урожай. Если 23 января иней на деревьях – к сырому году. Если иней на стогах и скирдах – к мокрому и холодному лету, ветер с юга – к грозному лету. Если в январе эхо далеко уходит, морозы крепчают, облака идут против ветра, к снегопаду. Если 25 января днем солнышко проглянет, то рано прилетят птицы, а если снег пойдет, то будет дождливое лето. Если кошка катается по полу, к теплу, если свернулась в клубок, к морозам, если ногтями скребет пол, к метели. Если снег под ногами скрипит звучно, а голоса слышны на большое расстояние, быть морозу. Если 28 января звездная ночь, к льна, коли ветер будет год сырой. Красное солнце заходит в тучу, грядущий день будет ясный и морозный. Если в полдень 30 января светит солнце, весна ранняя. Если в мороз спотели оконицы и рамы окон, жди потепления. 31 января суровые афанасьевские морозы. Если метель до вьюга, весна поздняя будет. Если в полдень солнце выглянет, весна раньше придет. Февраль. Солнечная погода в первый день февраля обещает ранний приход весны. Если на небе много звезд, то зима еще долго продержится. Если в полдень, 2 февраля солнце, к ранней весне, пасмурно метель, к поздним заморозкам. Если заря ясна, ожидай мороза. Вверх поднимаются по стеклу побеги снежных растений, морозу продолжаться, наклонились к оттепели. Если утром синица кричит к морозу, февраль зиму выдувает, а март ломает. Если на Аксинью 6 февраля хорошая погода, то и весна будет красная. Если метель в этот день дорогу переметает, корм подметает. Каков день с утра до полудня 7 февраля? Такова будет и первая половина следующей зимы, а с полудня до вечера предвещает другую половину зимы. Февраль солнце на лето поворачивает, в феврале большие морозы к жаркому лету. Февральская оттепель ничего не стоит, облака идут против ветра к снегу, Стекла окон потеют зимой к теплу, а летом к дождю. Ефрем, ветродуй, запечник, прибаутник, сверчковый заступник, ветер на Ефрема, 10 февраля, к сырому году. Шумит зимой лес, ожидай оттепели. Февраль переменчив, то январем потянет, то мартом проглянет. Если ночью 12 февраля красноватая луна к сильному ветру, гусь или ворона под крыло нос прячет, к холоду. Морозные цветы на окнах морозу продолжатся. Сильная тяга в печи на мороз, слабая на сырую погоду. Если к концу дня 14 февраля небо покрывается туманным слоем белого облака, предстоит хорошая погода. На Трифона звездисто к поздней весне. Какова погода на Сретене 15 февраля, такова и весна будет. На Сретене снежок весной дожог. Если звезды блестят ярко к стуже, мало звезд на небе к ненастью. На Власе 16 февраля большие лужи. Никола студенный 17 февраля, волчий сват маковый закат. На студёного Николу снегу навалит гору. Студенный день шубу снова на день. Агафья поминальница, заступница, коровница, 18 февраля. Зимою сухо и холодно, летом сухо и жарко. Золотистый цвет зари и фиолетовая окраска горизонта хорошей погоде. На луку, 20 февраля, полуденный ветер к яровых. Если в феврале луна в кругу, скоро растает снег. Чем холоднее последние недели февраля, тем теплее в марте. Никифор 22 февраля на Никифора плели лапти. Зима убегает темными ночами. На Прохора 23 февраля поворот к теплу. На Прохора и зимушка зима заухает. Прольет власей 24 февраля маслица на дорогу, то есть оттепель. Зиме пора убирать ноги. Последние дни после власия выставляли пряжу на утренний мороз. Говорили, позорнишь пряжу после власия, будешь с деньгами на масленицу. Если днем 26 февраля отепель, то весна придет дружная, а если день холодный и пасмурный, то весна будет затяжной и холодной. На Кирилла 27 февраля хорошая погода, крепким морозом. Сбежались точки в одну кучку, быть не Настю. Длинные сосульки в конце февраля к долгой весне. Большая прибавка воды предвещает хороший синокос. Март. Если в первый день весна разгульна, не застенчива, обманет. Верить нечего. Коли тепло, то ранняя весна ничего не стоит. В марте облака плывут быстро и высоко к дружной весне. Какая погода 2 марта такому и лету быть? Распушилась верба, зиме нет ходу до крестьянского двора. Мартовские морозы не настоящие. В марте сухо, жди урожая, дождливо, половину не соберешь. Если 5 марта снег тает, то долго не растает. Худая примета заляжет на душу того, кто завидит падущую звезду, она предвещает худа. Тимофей Весновей, 6 марта, уж тепло у дверей. Тимофей Весновей теплом веет, стариков греет. На Маврике, 7 марта, самый ранний прилет грачей. Прилетают первые скворцы, самая ранняя трель полевого жаворонка. Если 8 марта снег выпадает, будет Пасха холодная, а если сухо, и на Пасху дождя не жди. Если птицы вьют гнезда на солнечной стороне деревьев, домов, к холодному лету, и наоборот. Если весной снег идет до солнечного тепла, пшеница будет хороша. Ветер подол с юга и юго-запада, наступит потепление. С поликарпа с 8 по 15 марта не исключено возвращение холодов. Синица запела, тепло выражит. Появление подснежников призывает к началу пахоты. Василий Капельник, 13 марта, с крыш капает, а за нас цапает. В этот день обычно бывает оттепель. Если на Евдокию, 14 марта, ясно, год прекрасный, если пасмурно, год плохой. На Федота, 15 марта, снежный занос, метель, ветер, долго травы не будет. Федот, ветронос, задирает кором хвост. Какова середина марта, таково и лето, солнце садится в облако, другой день ненастный. Герасим грачевник 17 марта. Грачи пригнал. Коли грачи прямо на гнездо летят, весна будет теплая дружная. Весной грач прилетает, через месяц снег сойдет. Канон градарь 18 марта. Если на канона ведро, то града летом не будет. Канон на огород позвал. День калиста 19 марта. Прилет Белого аиста тресогуска возвратилась раньше обычного к теплой весне. С крыш хоть и капает, а за нас цапает, Пасмурная погода к ночи будет заморозок. Ранний прилет жаворонков – к тёплой весне. Если облака высоко и плывут быстро – к хорошей погоде. 40-40, 22 марта. С этого дня начинаются утренники, утренние морозы. И продолжаются ровно 40 дней. День 23 марта – туманом мглист. Будет лен волокнист. В этот день бывает первая гроза. Ночью 24 марта был иней, днём снегопада не будет. Пушистый иней – к хорошей погоде. На Феофана, 25 марта, туманы, урожай на овес и коноплю. Если на Феофана лед по затопам не тает, а тонет, весь год будет тяжелым. Если первым, 26 марта, прилетел жаворонок к теплу, а вот зяблик к стуже, туман в этот день предвещает дождливое лето. Если весной в реках воды не прибавится, лето будет жаркое и сухое. Воробьи купаются ранней весной к теплу. Если на деревьях сильно потрескалась кора, весна будет теплой и сухой. На Савино, 29 марта, сани покинь, телегу подвинь. Если в этот день тепло, то вся весна будет теплой. Алексей теплый, 30 марта, Алексей зиму на нет сводит. Рыба трогается зимовья и трется под берегами. Прилетело много лебедей к теплой весне. Пшеница хорошо уродится, если весной муравей просыпается сытый и чистый. Апрель. Какова погода на 1 апреля, такова погода и 1 октября. Какова Дарья, таков и покров 14 октября. Если талая вода идет с большим шумом, трава будет хорошая. А если тихо, то трава плохо вырастет. Синие облака в апреле к теплу и дождю. Дворовая птица ощипывается к ненастью. На Василия Солнечника 4 апреля солнце всходит в кругах, к урожаю. Василий теплый, капелью велик. Коли в апреле вода или лед сходят вдруг, год будет легким и хорошим. Коли ночь на Благовещении тепла 6 апреля, то и весна будет дружная. Жаворонок поет к теплу, зяблик – к стуже. Если на Благовещении ветер, иней и туман – к урожайному лету. Если дождь – будет грибное лето. Если мороз – урожай на грузди. Если гроза – к теплому лету. Какова погода 8 апреля, такова она будет и 8 октября. На Матрёну 9 апреля прилетают чибисы. Если чибис летит низко, продолжительной сухой погоде кричит с вечера к ясной погоде. Если солнце при восходе ярко-красное и вскоре прячется в облака, жди дождя. Если весной снег тает от солнца, будет урожайный год, от дождя жди засуху. Из березы течет много сока к дождевому лету. Чайка прилетела, скоро лед пойдет. Если ранней весной сверкает молния, А грома не слышно это к сухому лету. Если ночь ясная и течет теплая вода, то лето будет теплое и сухое. Когда вешний лед по озерам и затонам не тронется, а потонет год будет тяжелым. Если во время грозы раскаты грома слышатся долго и не резко, жди затяжного ненастья, если отрывисто, будет ясно. На альхе много сережек к урожаю овса, а много шишек к урожаю ячменя. Пришел Федул 18 апреля, теплый ветер подул, окна отворил, избу без дров натопил. На Евтихия 19 апреля, день тихий, к урожаю ранних яровых, началось сокодвижение у кленов и других деревьев наступит теплая погода. Если на Акулину, 20 апреля, дождь, яровые плохие, калина хорошие. Если встреча красносолнца Солнца с месяцем добрая, ясный день и хорошее лето. А если худая не Насте и плохое лето. Красные облака до восхода к ветру, тучи к дождю, красные облака при закате к ветру. Если 23 апреля солнце в дымке, год будет хлебородный, а если ясное небо, придется поле перепахивать, снова засевать. Если 24 апреля воды не вскрылись, то весна поздняя и лето плохим простоит. Антип без воды, закрома без зерна. Если 25 апреля солнышко землю парит, то год будет плодородным. Лягушка с голосом, сей обёс, 26 апреля. Шмели зашумели. Заквакают нудно лягушки, прикройте зонтами макушки. На святого пуда, 28 апреля, доставай пчел из-под спуда. На пуда, калины и рябины почки распускают. Ирина, 29 апреля, заиграй овражки. Если днем вода бежала во врагах весело, а к вечеру пристыла, то будущий урожай будет плохой. На какой хлеб пошла пчела, тот на зерно будет хорош. Если пчелы садятся на вишневый лист, вишни уродятся. Если нет, вишен не будет. Май. Пришел козьма, заглянул в погреба, лопату взял, у избы землю вскопал. 1 мая было принято сеять морковь и свеклу. Соловей защелкал, значит береза лист пустила. Соловей запивает, когда может напиться с березового листа. Хочешь хлеба с медом, берись за лопату. На палате лежать, так и хлеба не едать. Рана зацвела черемуха. Будет теплое лето. Чем раньше она начинает цвести, тем жарче будет лето. Теплый май весну снаряжает, начинает. Ночью заморозит, нужно ждать 40 холодных утренников, пока хлеб в поле стоит. Ясное утро на Егория 6 мая, ранний сев, ясный вечер, поздний сев. Если на Егория березовый лист полушку полушку, к успению клади хлеб в кадушку. Евсей, 7 мая, как запылил орешник, пора пахать. А полетели первые журавли, сажай горох. Если пташки летят на конопляник, будет урожай конопли. Зашепчет дождь тихим голосом, поднимается рожь тучным колосом. В мае придут три дождя добрых, хлеба будет на три года полных. Пора пахать, когда гром гремит, лес в листву одевается. Жаворонок запел, а водяные лягушки квакать начинают. Начинается сбор березового сока 11 мая. Теплая и звездная ночь к урожаю, а ясный восход Солнца ветреное лето. Сколько в мае дождей, столько лет урожаю. Хорошее начало месяца может обернуться холодом в конце месяца. Теплый вечер и звездная ночь на Яково 13 мая, к сухому и теплому лету. Теплый вечер на святого апостола Исакова и Звездная Ночь к урожаю. Непогода 14 мая сулит суровую и холодную будущую зиму. Борис и Глеб, 15 мая, запел Соловей основательно. Весна пошла на убыль, а лето — на прибыль. Мавра-молочница, 16 мая, зеленые щи. Когда на Мавру цветет черемуха, всегда холод живет. Соловей поет всю ночь, будет солнечный день. Ирина-рассадница, 18 мая, одинаково рассада, да не у всех растет как надо. Иов-огуречник, горошник. Большая роса и ясный день на Иова к огурцов. Если 20 мая во время заката солнечный диск больше обычного и красный. На следующий день следует ожидать ветреной погоды без осадков. Иван-Городобой, пшеничник, 21 мая. Неси пшеницы раньше дубового листа. День с дождями, гриб пойдет полками. На николу вешнего, 22 мая. Картошку сади, дня не упусти. Если на Николу заквакает лягушка, то хороший вес родится. 23 мая. Заповедь для всех – пахать грех. Туман на Мокея, 24 мая. К мокрому, грязному лету. Если восход солнца багряный, то ожидают лето грозного и пожарного. Если на Епифана, 25 мая, на прудах появились листья кувшинки, к окончанию заморозков. Если 26 мая, в день, лукерии, комарницы покажутся комары, то ягоды родятся в большом изобилии. Сидор, огуречник, 27 мая. На Сидор отойдут все холода. Прилетают ласточки и стрижи, приносят тепло. На Сидора северный ветер и все лето таково. Пахомий теплый, 28 мая. Бакогрий пришел пахом, запахло теплом. На пахомия тепло все лето теплое. Федор житник, 29 мая. На Федора непременно надо сеять жито, ячмень. Восточный ветер плакон плачет, дождь приносит. Ветер за солнцем к ветреной погоде. Федот-овсяник 31 мая. Дуб последний лист развернет и наступит тепло. Коли на Федота на дубу, макушка, с опушкой, будешь мерить овес кадушкой. Июнь. Если в первые два дня июня льёт дождь, весь месяц сухой, а лето будет тёплым. Если холодно 1 июня, то последующие 40 дней будут холодными. Пришёл Фалалей 2 июня, досевай огурцы скорей. У школы лягушки расквакаются, то непременно огурцов наквакают. Если на Алену Настя, то осень будет ненастной. Если 3 июня дождь с градом, то 3 декабря снег с крупой. Соловьиный день Васильковый на василиска 4 июня не паши и не сей а то родятся одни васильки леонтий огуречник конопленник. на Леонтия, 5 июня кончай посадку огурцов на рябине обильный цвет быть урожай на конопле В старину считали что 6 июня начиналось настоящее лето шиповник цветет румянец года везет если 7 июня пчелы роем гудят на цветущей рябине следующий день будет ясным Поздний расцвет рябины к долгой осени. Если звон колокола явственно раздается, будет ясно, глухо будет дождь. День Федора из Басора. На Федору 9 июня не выноси из избы сору. Стадо к вечеру разоревелось. завтра будет дождливо. Если 10 июня тихий день, жди хорошего урожая. Пришла Федосия 11 июня. Воржи колосья. Колосица рожь, много грибов найдешь. Исаки измеевик. Считается, что 12 июня по лесам ходят стаи змей. Кукушка кукует, хорошая погода будет. Пришел севу край, коня распрягай. Чем обильнее роса к вечеру, тем завтра жарче. Если на Устина 14 июня солнце восходит на чистом небе, ясно освещает поля, то будет хороший налив ржи. Если 15 июня случится гроза, то сенокос плохим будет. На луну южный ветер 16 июня к урожаю яровых, северо-западный к сырому лету, восточный к наносным болезням. Если 17 июня ветер дует с северо-запада, то погода должна ухудшиться. Если ветер дует с востока, то это к поветрию и простудам. День Дорофея 18 июня, утро вечера мудренее. Начинаются самые короткие воробьиные ночи. Если погода теплая и ясная, зерно будет крупное. Илларион Полольник. Пришел Илларион, 19 июня, дурную траву из поля вон. Поле полоть, руки колоть, а не полоть, так и хлеба не молоть. Федот. Этим днем, 20 июня, святой Федот нам тепло свое дает и в рожь на поле золота ведет. Если на Федота будет дождь, то это приведет к удому наливу колоса. Федор Стратилат. 21 июня. Грозами богат. Гроза на Федора летнего – плохая уборка сена. На Кириллу, 22 июня, отдает солнышко земле всю силу. С Кирилля на дня, что солнышко дает, то у мужика в амбаре. Тимофеев день, 23 июня, радуга в этот день, дурной знак, низкому урожаю и голодному году. Если 24 июня, во время восхода солнца, стоит духота к ненастью, туман утром стелится по воде, будет солнечная погода. Петр поворот, 25 июня, солнце ворот. Петр, поворот, солнце укорачивает ход, а месяц идет на прибыль. Акулина, 26 июня, кривые огурцы. Посадка огурцов в этот день не принесет сочных, зеленых плодов, не успеют вызреть. Елисей, гречка сей, 27 июня. Если этот день выдался дождливым, то дожди будут гостить до самого конца лета. Дождь, нафита, 28 июня, плохо для жита. Пришел амос, пошел овес в рост. С 29 июня начинают затихать птицы, кроме соловья и кукушки, которые как будто только поют до Петрова дня. На Тихона певчие птицы затихают. На Мануила 30 июня солнце застаивается, медлит в зените. Если в июне частые зорницы, будет хороший урожай. Июль. Федул 1 июля на двор заглянул, пора серпы точить. А коли рыбку ловит, то летом лучший клёв бывает вслед за рассветом, средний вечером и худший среди дня. Если на совате пчелы летят к своим улям, будет дождь. Если же они спокойно летают вблизи от ульев, будет сильная жара. мефодий Перепелятник. 3 июля. На Мефодия дождь может идти 40 дней. Если в этот день паук не раскидывает сети, будет дождь или буря. Июль. Грозник. Молнии мечет, дубы калечит. Перед дождем шишки репейника лопуха расправляют колючки. Цветочки заячьей капусты остаются на ночь открытыми. С Аграфены 6 июля начинают купаться. Репу сей на Аграфену хорошая репа будет. Сильная роса на Ивана 7 июля куражая огурцов. На Иванову ночь, звездна много грибов будет. День Петра и Февронии 8 июля. С этого дня ожидается еще 40 жарких дней. Давид земляничник 9 июля на Тихвинскую земляника ягода заспевает. Красных девок в лес зовет. Самсон сеногной, 10 июля. На Самсона дождь, будет еще семь недель идти дождь. Самсон стоит, гноит. День 11 июля в старину называли крапивным заговением. Крапива начинает терять свою лечебную силу. Варили последние щи из молодой крапивы. На святого Петра, 12 июля, дождь, урожай не худой. Два дождя – хороший, три – богатый. Петр и Павел жару прибавил, а час уменьшил. Тяжело страдой макушка лета. 13 июля. Если кукушка продолжает куковать, лето будет хорошее и долгое. Кузьма и Демьян 14 июля пришли, на покос пошли. Роса косы точит. До солнца обойдешь три покоса, не находишься боса. Если 15 июля на деревьях появляются пожелтевшие листья, то осень будет ранняя и снег рано пойдет. А зимы в наливе гречиха на восходе. Сверчок кричит к хорошей погоде, молчит к дождю. День 16 июля издавна считается несчастливым, надо быть очень осторожным. Андрей Наливы 17 июля, овёс до середины дорос, а грещиха только всходит. В этот день гряды копают, корневые овощи вырывают. Афанасий Афонский 18 июля, если на Афанасия месяц на восходе играет, будет добрый урожай хлебов. Всякий Еремей 19 июля про себя разумей, когда сеять, когда жать, когда вскирды убирать». Если 20 июля идет дождь, то надолго и очень вреден для урожая. Если с 21 июля начинают поспевать черника, то озимый хлеб бывает готов к жатве. Если 22 июля лилия поднимается утром над водой, да и то с опозданием после обеда будет дождь. Глухой гром к тихому дождю, гром гулкий к ливню. Дождь, рясочник, ряску растит, а водяные девы рвут. Ефимья стажарница 24 июля, сияние стажар предвещает удачную охоту на медведя. Страдно-грозовая пора. Если ночью на Прокло, 25 июля, нет росы, ни на лугу, ни в низинах, к ненастью. А если хорошая роса, день будет пригожен. Сухая погода, 26 июля, обещала хорошую осень. Сильные дожди, губительны для урожая. Если паук выходит из гнезда и делает новую паутину, 27 июля, хорошей погоде. Кирик и улита, 28 июля, середина лета. Солнце краснее светит, значит улито едет. Афиноген, 29 июля. Замолкают птицы, спадает июльская жара. Если вечером лес теплее поле быть дождю. Заря с позорями, голубыми вспышками зерниц. Если в этот день, 30 июля, солнечно, то пора сбора урожая будет сухая. Хотя в июле и душно, и жарковато, но расставаться с ним жалковато. Мухи льнут и больно кусают, к ненастью. Август. День Макриды, 1 августа, указник осень. Каков день выдается, такова осень будет. Ильин день, 2 августа. С Ильина дня работнику две угоды. Ночь длина, да вода холодна, так как Илья пророк три часа светлого времени уволок. Кто косит, тому добра не ждать. Илья копный спалит. Тот, кто до Ильина дня сено сметал, тот в стога пуды меда набрал. Мария Магдалина, ягодница, 4 августа, сладостница. Если на Марию громовый день, то, коли гроза, сено будет за глаза. Трофим Бессонник, 5 августа. Пора усиленных работ страды. Сбор ягод калины и малины. На Глеба и Бориса за хлеб не берися. 6 августа. Наступает пора сбора черемухи, заготавливают березовые веники. Анна Холодница, 7 августа. Если в этот день наступит холодный утренник, то зима будет ранняя и холодная. Утром 8 августа прохлада рассяная, листья наполняет. Пыль омывает, а в полдень идет целительница и творит обряды. Пантелеймон Пали, 9 августа. Пантелеймон-целитель, кто на поле работает, у того гроза спалит хлеб. Если муравьи увеличивают муравейники крайней холодной зиме. Калинник. Если на калина в день, 11 августа, не будет заморозков, так и лука 5 сентября не заморозит. Если на силу 12 августа Ветреная погода и заморосит дождь К долгой мокроте Если душно и тягостно А насекомые особенно злы и едки Будет дождь Евдоким На Евдокима 13 августа Всего много и хлеба новоиспеченного И овощей свежих, и плодов сочных И ягод сладких Медовый спас 14 августа Если во время созревания малины Первые ягоды крупные Рожь следует сеять раньше При мелких средний и поздний посев ржи лучше. Степан Сеновал, 15 августа. На Степана в лугу Оттава подросла. Каков по нраву Степан Сеновал, таков будет и сентябрь. Антон Вихревей, исаки Малинник, 16 августа. Ежели на Антона ветер с вихрями, ожидай снежную зиму. На и вихре крутой зиме. Авдотья Сеногнойка, Малиновка, Огуречница, 17 августа. Какова Авдотья Сеногнойка, таков и ноябрь. Евстигний житник, 18 августа. Каков по характеру Евстигней, таков будет и декабрь. Яблочный спас, 19 августа. Каков второй спас, таков и январь. Каков день во второй спас, таков и покров, 14 октября. Пимены Марины, 20 августа. Не ищи в лесу малины. Если аисты и ласточки готовятся к отлёту, осень будет холодная. Мирон Ветрогон, 21 августа. Ветры и Ветрогоны полетели по белу свету загрустив по красну лету. Каков по нраву Мирон витрогон таков будет и январь. Бросила рыба вдруг клевать, доброй погоде не бывать. Осенний дождь летний перебивает. Лаврентий в день, 23 августа. В этот день, если в полдень вода в реках и озерах спокойная, то осень будет смирной, а зима без порки. Кроты, мыши, бурундуки делают большие запасы и отрывают норы на теплую сторону к суровой и снежной зиме. Гроза в августе к долгой осени. На Тихона, 26 августа, ветры веют тихо, ясной погоде, а если бури пролетают, то сентябрь будет дождливым. Михей, 27 августа, если на Михее журавли полетят, ожидай к середине октября морозную погоду, а если нет, то зима позже в гости зайдёт. Суспение, 28 августа, солнце засыпает. Молодое бабье лето начинается, а солнце засыпается. Третий спас, 29 августа. Ореховый, хлебный, холщевый. Если журавль отлетит к третьему спасу, то на покров будет морозно. Ласточки отлетают в три раза. Три спаса. Флор и лавр – лошадники. 31 августа. С флора и лавра – начало осенним холодным утренником. Начало листопада. Сентябрь. Каков первый день сентября, такова и вся осень. Холоден сентябрь, досыт. На фёклу 2 сентября, выдёргивай свёклу. Сильная рябина – к урожаю овса. Если день 3 сентября будет ясный, то надобно ожидать, что еще 4 недели будет хорошая погода. Если 4 сентября ветер с севера, будет холодная осень, если с юга теплая. Лупа – брусничник, 5 сентября. Если на лупа брусника поспела, то и овёс дошел. Гром в сентябре, теплая осень и снежная зима. Коли на Евтиха, 6 сентября дождь, будет сухая осень и хороший урожай на будущий год. Тит и Варфоломей 7 сентября. Коли пришел в жито на зиму засей. Святой Тит последний гриб растит. Наталья Овсяница, 8 сентября. Холодный утренник в этот день предвещает раннюю и холодную зиму. Пимен Великий, 9 сентября. Если на рябине в этот день много ягод, то зима будет мягкой. Анна Исава, Скирники, 10 сентября. У хорошего хозяина копна со скирдой спорит, а у лежебоки скирдишка с копенку. Если на Ивана Постного 11 сентября утром туман быстро рассеивается в лучах солнца, значит хорошая погода сохранится надолго. Куры начинают линять рано осенью в теплой зиме. Если осенью падает много звезд, на следующий год будет не урожай и мор. Если 13 сентября журавли на юг полетели, то зима будет ранняя. Если они низко летят над землей, то зима будет теплой, а если высоко – морозная. Если бабье лето выдалось ненастным, значит осень сухая будет. А если на Семена небо ясно, осень ветреная будет, а зима морозная. Если первый осенний снег нападает так, что свесится с крыш, то он стоит. Много тенетника на бабье лето к ясной осени и холодной зиме. Большие муравьиные кучи к осени на суровую зиму. Богородица Неопалимая Купина, 17 сентября. Она может уберечь от пожара, но может и наслать гром, молнии, огонь и камни с неба. Если 18 сентября пожелтели листья рябины, то осень недолго продлится, а зима будет холодной. Михайлов день, 19 сентября. Первые морозы, Михайловские утренники. День укоротится на 5 часов. На Михаилу нельзя работать, Бог накажет. Лука в день, 20 сентября. Лук, да баня, все поправят. Выросли шишки на еле низко, быть ранним морозом, а если наверху, настоящие холода в конце зимы. Вторая встреча осени, осенины, 21 сентября. спожинки праздник урожая. Если листопад пройдет скоро, ожидай крутой зимы. Длинная паутина летит к ясной осени и нескорому снегу. Появление комаров поздней осенью, к мягкой зиме, Петр и Павел – рябинники, 23 сентября. Если рябины в лесу много, осень дождливая, если же мало – сухая. Федора обдера 24 сентября, третья встреча осени. На Федору лето кончается, осень начинается. Если осиновые листья ложатся лицом вверх, к студеной зиме, и изнанкой – к теплой, а если и так и сяк, зима будет умеренная. С корнилия 26 сентября. Корень в земле не растет, а зябнет. в день на дворе всяк корешок в своей норе. Воздвижение 27 сентября. Тепло сдвигает, а холод надвигает. Высоко летят гуси воздвижение к высокому половодью, низко к малому. Никита гусопролет 28 сентября. Гуси летят в отлет, зимушку на хвосте тащат. Коли много тенетника, дикие гуси садятся, скворцы не отлетают, осень протяжная и сухая. Надейся, надежда, на добро, а жди худо. Хоть и любовь, да не Люба. Нет вернее веры, когда спит. Ни одна Софья по тебе сохнет, да все еще не высохла. Октябрь. Если 1 октября увидите журавлиный клин в небе, ждать первого мороза на покров. 14 октября. А они полетели журавли, до ноября слякоть простоит. Отлет 2 октября к месту зимовки жуков картофельной коровки указывает, что через три дня будут большие заморозки. Если 3 октября тепло и летит паутина – признак хорошей долгой осени и нескорого наступления холодов. Погода 4 октября может сохраниться в течение 4 недель. Листопад. Если к этому дню 5 октября с берез не опали все листья, снег будет поздно. В октябре с солнцем распрощайся, ближе к печи подбирайся. Осенний – иней, к сухой и солнечной погоде, к ведру – к теплу. 7 октября – последний день сбора царя грибов – боровика. Свеклы 2 сентября. Дни быстро убывают, ночи темнеют, а зори становятся багряными. Если 8 октября выпал первый снег, то зима установится прочно к Михайлову дню – 21 ноября. Если на Иоанна будет дождь со снегом, то в январе дождь случится три раза. Если тепло и солнечно, то июнь будет холодный и дождливый. Воробьи дружно собирают пух, и перья около курятников утепляют свои укрытия. Через несколько дней наступят сильные морозы. В октябре на одном часу и дождь, и снег. Ива рано нем покрылась к долгой зиме. На Феофана 12 октября много звезд. в сухой осени. Пока лист не опал с вишни, сколько бы снегу не выпало, оттепель его сгонь. Если на Григория 13 октября снег выпадает, то зима не скоро придет. Северный ветер на покров сулит холодную зиму, южный – теплую, западный – снежную. Каков покров, такова и зима будет. Коли белка до покрова чисто вылениет, то зима будет хорошая. Ясное небо – к морозу. Денис, 16 октября. Лихого глаза берегись. В октябре гром, зима беснежная, короткая и мягкая. С Ерофея, 17 октября. Холода сильней. С Ерофея зима шубу надевает. Солнце скатывается вниз – Отстал от ночи день, запнулся валенком за пень. Солнце скатывается вниз. Дым столбом к ведру, дым волоком к ненастью. Сергей 20 октября нем травы бьет, а Матрёна зиме вспять повернуть не даёт. Трифон 21 октября шубу чинит. Пелагея рукавички шьёт барановые. Худа, коли зима врасплох застанет, шапкой с ног свалит. С Октябрьской Матрёны зима на ноги встаёт. Яков пришёл, холода принёс. Рога месяца на полночь – на север, к метелям – к скорой зиме. Рога месяца на полдень – на юг, земля не скоро в белое платье оденется. Филипп, 24 октября, к печи прилип, так дороги развезло. Если на северо-западе собрались тучи, жди дождей. Если звезды ярко светят – к морозу. Если их вовсе нет – к снегопаду. Начнет кошка жадно локать воду – ждите погоду. Садится на подоконник и смотрит в окно на тепло. Пороскева грязница, 27 октября, если в этот день сыро, грязно на дворе, считай до сухого снега, до настоящей зимы 4 недели. Ефимий, 28 октября, холодом корни трав и деревьев землю землей смыкает, всякое насекомое в жухлой траве укрывает, на природу сон навивает. Солнечный свет морозцем прихвачен, добр и целебен. На Осье, 30 октября, колесо с до весны расстаются, с осенью колесо прощается». От осени к лету по вороту нету. Ноябрь. Какова погода в ноябре, таков и май будет. Ноябрь – ворота зимы. Ноябрь – сентября внук. Октября сын – зиме родной батюшка. Ноябрь – сумерки года. Если на Илариона снег ляжет на сырую землю и не растает, весной рано зацветут подснежники. Если на Казанскую 4 ноября пойдет дождь, то следом за ним и зима наступит. Кто в этот день женится, тот счастлив будет. Коли на Якова крупа мелкий снег, то осмотрены 22 ноября зима на ноги станет. Коли лед на реке становится грудами, то и хлеба будут груды. Ноябрьские ночи до снегу темны. Ноябрьскими заморозками, декабрьский вечер тароват. Дмитриев день, 8 ноября, до Дмитриевой субботы зима ждет, а после запрягает своих лошадей. Если в этот день снег лежит, значит весна будет поздней. Если осенью много снега нанесло, Ожидай ранней весны. Ноябрь. Последний месяц живой воды. Анастасия овчарница. 11 ноября. Пастухов почек. Пироги печет, молоко на стол ставит, мед. Зиновий синичник. В этот день, 12 ноября, прилетают синицы. Невеликая птичка, да свой праздник помнит. В старину 13 ноября переводили кур в зимние закуты. Метили старых и слабых. Если на Кузьму и Демьяна 14 ноября Листья с деревьев опали нечисто, на лицо верный признак грядущей суровой зимы и сухого знойного лета. Окундин разжигает авин, а Пегасий солнце гасит, 15 ноября. Анна холодная, 16 ноября, Анна без снега, жди хлеба. Корова ложится под навес к ненастью, а на дворе к ведру. Если вымя коровы на вечерней дойке теплая к теплу, а если холодная, к морозу. В ноябре осень жируха, со злюкой зимой борются. Если 19 ноября идет снег, то вся зима обещает быть снежной, а зимым тепло, урожай хороший будет. Федот 20 ноября льдом воду латает, ручьи и реки стоять заставляет, прочной зиме путь ладит. Если на Михайлов день 21 ноября и не появился, следует ждать больших снегопадов. Если в этот день с утра туман, верный признак грядущей оттепели. Если на Матреону 22 ноября – облачная или снежная погода, то май будет ненастный. Если иней – урожай овса на будущий год, а дождь – богатый урожай пшеницы. Ераст 23 ноября – на все гораст, и на холод, и на голод, и на бездорожную метелицу. Фёдор Студит 24 ноября – со Студита холодно стало и сердито. Федор Студит – лошадей морозит. На Ивана, 25 ноября, снега, зима до введения 4 декабря, с места не сдвинется. Гром зимой к сильным ветрам. Если на Филиппа, 27 ноября, появится иней на деревьях, будет урожай на овес. Если 28 ноября, снег толстым покровом ляжет, то будет лежать до самого половодья. Если на Матвея, 29 ноября, задуют сильные ветра, к вьюги с метелями. Григорий, каков день 30 ноября, такова и зима будет. Если лед темного цвета, на следующий год будет хороший урожай. Декабрь. Каков выдался Роман и Платон 1 декабря, такова и зима будет. Если на Романа по дороге ходит ворона, будет потепление. Если облака плывут против ветра, развивающего снег по земле, или вечером розовеет небо к снегопаду. Каков прокол 3 декабря, таков и июль. Если в этот день пойдет снег, то в июне дождь будет. Если на введение придет матерая зима с морозами и снегом, летом будет богатый урожай хлебов. Пришел во двор Прокоп 5 декабря, разворошил сугроб, по снегу шагает, тропу копает. Если 6 декабря с севера снег идет и ветер дует, то 6 июня ветер с севера пойдет и дождь с собой приведет. Катерина Санница, 7 декабря. С Катериной зима доймет да не мытьем, так катанием, не голодом, так холодом. Клементе в день, 8 декабря, зима клин клином вышибает. Когда полевые мыши на деревню двинулись, жди холодную зиму. Если 9 декабря вода в колодце тихая, зима теплой будет. Если шумит, будут сильные морозы да метели колючие. Роман, 10 декабря. Рыба прячется на зимовку в ямах, и только один налим в этот день идет на нерест. Если 11 декабря прилетит сойка к окну, станет у него кричать «Счастье возвещает! Если на Парамона 12 декабря погожее утро, то и месяц будет ясным, а если метель и снег, целую неделю будет ненастная погода. Коль тихо в колодце на дне, быть теплой зиме, а послышаться странные звуки на холода и в юге злюки, бури, метели, беды. Наум грамотник. 14 декабря дедушка Наум наведет тебя на ум. Если ветви елей на Аввакума 15 декабря загибаются ожидай метели, а если выравниваются, будет ясная погода. Снег падает на талую землю, людям трудно жить будет, а на мерзлую легче. Наступает время сильных морозов. Трещит варюха 17 декабря, береги нос и ухо. На День святого Савы 18 декабря зима реки засалит. Варвара мастит, Сава гвозди вострит. Никола прибивает. Никола зимний. 19 декабря. На двор лошадь холодом загонит, а летней травушкой откормит. Пора Никольских морозов. Каков Амвросий 20 декабря, таков и январь будет. Снег своей тяжестью погнет на деревьях сучья. Будет хороший урожай, и пчелы роиться будут. Анна зимняя 22 декабря. Апока, Кружевин на деревьях на Анну, к урожаю. Ясная безоблачная погода зимой – признак скорого понижения температуры. Коли лучи солнца простираются вверх, к холоду, вниз, к вьюге. День Спиридона поворота, 25 декабря. Спиридон солнце на лето поворачивает, а зиму морозами укрепляет. Мученик Евстрат, 26 декабря. рад. Месяц на копытцах – холоду, на спине – к теплу, дождю или снегу. Если в декабре большой иней, бугры снега, глубоко промерзлая земля – к урожаю. Днем был сильный мороз, а к вечеру вдруг потеплело – уже еще впереди. Погода 28 декабря указывает погоду марта. Если на Агея 29 декабря сильный мороз, то ему святки трещать, до крещения стоять. На пророка Даниила 30 декабря и теплые святки. Чем сильнее морозы, тем менее возможны снегопады и метели. Погода 31 декабря указывает погоду июля.